Октябрь 2021 года Петр Кравченко. Светлана отсутствовала дольше обещанных двух часов, но Петр этого не заметил. Старый полковник-отставник с таким удовольствием рассказывал о своем сыне, что невозможно было не увлечься повествованием. Время летело, и когда послышался звук отпираемого замка, Петр, взглянув на часы, даже удивился: Я пришла! Донесся голос из прихожей. Сейчас будем обедать. Племянница Николая Андреевича появилась со свежей повязкой на ладони. Это еще что? грозно вопросил Губанов. Светлана отмахнулась. Ах, ерунда. Не заметила осколок. Опять эти малолетки свои поминки праздновали. Заметив недоуменное выражение лица журналиста, она пояснила. Ездила на кладбище, нужно было убраться. Ведь все, что я весной посадила, уже отцвело, вид неопрятный. А там рядышком какой-то юный хулиган похоронен. Так его дружки то и дело собираются около могилы, типа поминают. И почему-то непременно им надо перебить все бутылки, которые они с собой приносят. Осколки оказываются на всех соседних захоронениях. Обычно я помню об этом, а сегодня задумалась, и вот... «Сильно порезалась». В голосе Губанова звучала тревога. «Да ничего страшного. Зашла в ближайшую аптеку, купила все, что нужно. Девочки-фармацевты оказались очень любезными. Помогли мне. Промыли, продезинфицировали, перевязали». Петр вскочил. Э, «Давайте я помогу с обедом». «Спасибо», — благодарно улыбнулась женщина. «Это очень кстати». На руку с повязкой она натянула резиновую перчатку. Благо, в связи с нынешними требованиями, упаковки таких перчаток имелись в каждом доме. Но Петр видел, что Светлане с трудом давались движения, при которых требовалось сгибать ладонь. Она морщилась и непроизвольно втягивала воздух сквозь стиснутые зубы. «А на каком кладбище вы были?» — спросил Петр почему-то подумав о Карине. «На миуском Родителей проведывала. Ну и всех остальных тоже, конечно». «А где это?» «В Мариной роще». Кажется, Карина там еще не была. Во всяком случае, такого названия Петр от нее вроде бы не слышал. Вроде бы. И снова накатила злость на самого себя, на этот раз смешанная с ревностью. Он даже не запоминает, что Карина рассказывает ему о своих походах на кладбище. Слушает в полухо, пропускает мимо, не обращает внимания на название. Погружен в собственные затеи, в свою работу. Но и не мудрено, что Карина знакомится на пробежках со всякими прохиндеями, которые, наверное, слушают ее более внимательно и заинтересованно. «Похоже, я все-таки козел», — горестно усмехнулся про себя Петр. По дороге домой он давал себе клятву отныне не пропускать мимо ушей то, что говорит Карина, и вообще проявлять больше интереса к ее работе и ко всей ее жизни. Но едва войдя в квартиру и увидев сидящую за компьютером девушку, забыл обо всех своих благих намерениях. Ревность снова высунула когтистые щупальца, и когда Карина вскочила, чтобы поцеловать его, ответил на поцелуй весьма прохладно. «Ты с кем-то познакомилась?» — сурово спросил он. «В смысле?» — не поняла она. «На пробежке. Познакомилась с каким-то парнем, и он тебя даже до дома провожал?» Карина отступила на шаг и смотрела удивленно, но совершенно не испуганно. «Нет, я ни с кем не знакомилась», — уверенно ответила она. «С чего ты вообще это взял?» «Соседка с первого этажа рассказала». Ну, та, которая курит на скамейке. И что? Она видела, как я шла вместе с каким-то парнем? Прямо до самого дома? Нет, честно признался Петр, она не видела. Но какой-то парень раз спрашивал ее о тебе, сказал, что вы познакомились на пробежке. Так что это за тип? Откуда взялся и почему ты ничего мне не сказала? Теперь лицо девушки выражало искреннее изумление. Парень? «Расспрашивал? Обо мне?» «Именно». «А точно, что обо мне? Может, о какой-то другой девушке?» «А какой другой-то?» — сердито воскликнул Петр. «Он же имя твое назвал. Думаешь, в этом доме есть еще одна Карина такого же возраста, которая тоже по вечерам бегает по улицам и скверам? Ты меня совсем идиотом считаешь?» Она села на стул медленно и очень осторожно как будто у неё болели колени или поясница. Когда заговорила, голос её немного дрожал. «Петя, я тебе клянусь, я ни с кем не знакомилась, и никто меня до подъезда не провожал. Я не представляю, что это за парень и откуда знает меня. Может, ты меня разыгрываешь, вошёл в роль детектива и проверяешь навшивость?» Петр собрался было ответить что-нибудь язвительное, но вдруг подумал, «Я тут точно не разыгрываю, а вот соседка, черт её знает, что у нее на уме. Может, решила от скуки постебаться надо мной, выдумала какую-то хрень и теперь потирает ручки, представляя, как я устраиваю разборки с Кариной». «Слушай, а к тебе кто-нибудь приставал, когда ты бегала?» — спросил он совсем уже другим тоном. Пытался заговорить? Да, бывало. Или даты, или обколотые. Но я же не вчера родилась, Петь. Какой нормальный человек станет заговаривать с бегущей спортсменкой? И свое имя я совершенно точно никому не называла. Да я и не останавливаюсь в таких случаях. Хорошо, если брошу пару слов на бегу, но чаще вообще не отвечаю и сразу прибавляю темп, чтобы ускакать подальше. Петру очень хотелось поверить. Сразу и безоговорочно. Но что-то мешало. Кто-то из двоих врет. Либо Карина, либо соседка с первого этажа. Если неправду говорит Карина, это хотя бы можно объяснить. А вот для лжи соседки никакого объяснения не находилось. Карина — красивая девчонка, мужики обращают на нее внимание, это бесспорно. Мог кто-нибудь положить на нее глаз, завидев встроенную легкую фигурку в ярком спортивном костюме? Да легко. Мог проследить, где она живет? Тоже без проблем. Но имя, имя. Откуда он мог узнать ее имя, если не разговаривал с девушкой? Стоп. А он, Петя Кравченко, точно помнит, что противная соседка говорила про имя. Может, это он сам додумал, достроил у себя в голове? Петр изо всех сил напряг память, стараясь восстановить каждое сказанное соседкой слово. Ничего не получалось. Уверенности не было. Вероятно, он, как обычно, половину слов пропускал мимо ушей. Чего ее слушать-то, эту малознакомую бабу, которая по сто раз в день садится на лавочку покурить и болтает со всеми подряд, потому что заняться больше нечем? Пойдем, решительно произнес он куда на первый этаж поговорим с этой теткой еще раз и если окажется что она все наврала я ее прибью петь ну конечно она все наврала устало проговорила карина ты что сомневаешься ты мне не веришь верю поэтому хочу выяснить зачем она нагородила этот огород и на будущее соломку подстелить если она может учудить такую глупость то кто ее знает, что она выдумает в следующий раз. А нам с тобой здесь еще жить как минимум месяц, если не дольше. Пусть старая сука знает, что с нами эти номера не проходят. На звонок в дверь соседка открыла сразу, как будто стояла в прихожей и ждала гостей. Хотя, если судить по внешнему виду, вряд ли она кого-то ожидала. Застиранный халат, стоптанные шлепанцы, неприбранная голова... На лавочке возле подъезда она всегда выглядела иначе: волосы аккуратно заколотые, ни одна прядка не выбивается, одежда модная, обувь чистая, даже помады на губах. Это вы? удивленно протянула женщина. А что случилось? Петр откашлялся. Мы хотели поговорить насчет парня, о котором вы утром мне рассказывали. Так а чего о нем говорить? Я все сказала, как было, и добавить нечего. Она перевела хитрые глаза на Карину и вдруг подмигнула, отчего Петра прямо передернула. А что, не признается? Ну, это обычное дело. Кто ж признается перед своим мужиком? А парень очень даже ничего себе, моднявый, такой вежливый, наличка симпатичный. «Да ты не переживай, Петя!» Она противно захихикала. «Наоборот, гордись! Такую девиц себе отхватил, что ж другие завидуют! Разве это хорошо, когда на твою добычу никто больше не позарился?» «Была бы ты мужиком, я б тебя врезал!» Глотая ярость, подумал Петр. Но с пожилой женщиной надо держать себя в руках. «А вы не могли бы в точности повторить то, что этот парень вам сказал?» Негромко попросила Карина. «И опишите, пожалуйста, как он выглядел». «Э, «Ты сама, выходит, не помнишь, как он выглядел», — ехидно подделала соседка. «Или у тебя столько кавалеров, что и не знаешь, кто из них может о тебе расспрашивать?» Пётр почувствовал, как непроизвольно сжимаются кулаки, и тут же ощутил легкое касание — Карина прижала локоть к его боку, словно успокаивая. «Ну да», — спокойно ответила она, — «примерно так. Знаете, дураков и бездельников по вечерам на улицах много. Делать им нечего, вот и пристают ко всем подряд. В основном местные, из близлежащих домов. Я их всех уже в лицо знаю и не боюсь. Но если, как вы говорите, один из них выследил меня до дома, то это уже неприятно. Значит, мне нужно быть очень осторожной». Только хотелось бы выяснить точно, кто у нас такой настойчивый и кого именно надо опасаться. Соседка удовлетворенно кивнула и принялась описывать. Рост выше среднего. Точнее не скажу, он же стоял, а я сидела, но на вид примерно как я. Волосы светлые. Такой блондинчик. Глаза не разобрала, на нем очки с темными стеклами были. «На голове бейсболка, так что насчет прически не скажу. Но волос точно блондинистый и короткий. Из-под бейсболки совсем чуть-чуть торчал. А все остальное обычное, как у всех. Джинсы, кроссовки, курточка из кожзама». «Вы и это сумели на глазок определить?» — недоверчиво спросил Петр, не скрывая ехидство. Соседка укоризненно покачала головой, И почему-то вздохнула. «Мальчик, я 45 лет проработала в торговле промтоварами. Уж натуральную кожу от кожзаменителя я как-нибудь отличу, не сомневайся». «А вы уверены, что этот парень спрашивал именно про меня?» Снова вступила в разговор Карина. «Может, про какую-нибудь другую девушку? Дом же огромный, квартир много, мало ли кто еще тут живет». «Так он имя твое назвал. Говорит, мол, девушка красивая, волосы каштановые, зовут Кариной, вечером бегает в ярко-розовом костюмчике со стразами. Что, скажешь, не ты? Я тебя в этом костюмчике каждый день вижу». Значит, имя все-таки было названо. Но это никак не снимает подозрений с соседки, А вдруг она целиком выдумала эту историю, чтобы позлить Петра и спровоцировать ссору между ним и Кариной. Без всякой причины, без далеко идущей цели, просто так, из вредности и глупости. Внезапно его осенило. А раз вы так хорошо разбираетесь в одежде и можете на глаз все определить, то, возможно, заметили, какие у того парня были кроссовки. «Само собой», — хмыкнула соседка. «Красы китайские, подделка под найк, дешевка. им красная цена рублей шестьсот, хотя в магазинах, конечно, дерут дороже». «А джинсы?» «Джинсы нормальные, аутентичные, но старые. Такую модель лет десять назад носили». «Может, сумка была какая-то, барсетка, рюкзак?» «Рюкзак был», — кивнула она, черный, небольшой». «Тож копеечный!» Похоже, вредная бабка все-таки не врала. Если бы она надумала возбудить в Петре неугасимую ревность, то непременно расписала бы в красках, как богато выглядел поклонник Карины, какая дорогая на нем одежда, вся фирменная, из последней коллекции. Еще и про шикарную машину наплела бы сто пудов. Дома Карина начала разогревать какую-то полуфабрикатную еду, но аппетита у Петра не было совсем. Он молча сидел за столом на кухне, смотрел на девушку и пытался разобраться с хаосом в голове. «Кто же все таки врет, Карина или бабка-курильщица?» Микроволновка запищала, через несколько секунд на столе появились две тарелки с непонятного происхождения котлетами и капустным салатом. Карина взялась за приборы, начала есть, и Петр, глядя на нее, вдруг поймал себя на странном ощущении, как будто напротив него сидят две разные девушки по очереди, то одна, то другая. Одна давно знакомая, теплая, родная. Вторая — чужая, о которой он совсем ничего не знает и которая живет своей отдельной жизнью, куда не впускает Петра. Стало отчаянно больно. Он поморгал, наваждение исчезло, но осадок остался. «Почему ты не ешь?» — спросила Карина. «Невкусно?» «Не знаю, не пробовал». Не хочется пока. Зря. Котлеты на вид ужасные, но на вкус очень даже ничего. И салатик достойный. В ее голосе сквозил не холодок, настоящий лед. Конечно, она обиделась. А кто не обиделся бы? Мало того, что не поверил ее словам, так еще и проверять затеялся. Поперся к соседке выяснять, что да как. Сопоставлял показания, сыщик хренов. Он так и сидел над тарелкой, не притрагиваясь к еде. Карина молча доела, свою тарелку вымыла, порцию Петра убрала в холодильник. «Я варю кофе», — невыразительным тоном проговорила она. «Ты будешь?» «Буду». Он набрал в грудь побольше воздуха. «Прости меня. Я ревнивый дурак». Но «Я действительно не понимаю, как так могло выйти, что ты ни с кем не знакомилась, а про тебя кто-то собирает информацию и знает твое имя, знает, что ты по вечерам выходишь на пробежку и даже в каком костюме ты бегаешь. Кориш, ну не молчи, помоги мне». «Чем помочь?» Голос ее по-прежнему невыразителен, но чуть-чуть потеплел. «Совсем капельку». — Придумай историю. Как так могло выйти? Ты же мастерица в этом деле. — А чем я, по-твоему, занималась, пока ела? Именно этим. — И? — Пётр с надеждой посмотрел на неё. — Ничего. Совсем — Совсем-совсем ничего. — Ну, уголки её губ дрогнули, словно девушка собиралась улыбнуться, но в последний момент передумала. — Из обычного, жизненного? Ничего. Не складывается картинка. «А из нежизненного?» Карина поставила перед ним чашку с кофе и своей чашки отпила сразу, даже не присев за стол. «Из нежизненного остается только твоя работа. Это, конечно, такое себе, книжно-киношное, но других вариантов я не вижу». Петра будто под дых ударили. Он вспомнил, как собирал материал для книги о деле Сокольникова. Здесь же, в Москве. И как к нему в кафе подсел незнакомый мужчина. И как потом наезжали на Каменскую, стараясь ее запугать. А ведь говорят, что снаряд не падает дважды в одну воронку. Выходит, врут? «Прости меня, пожалуйста», — тихо сказал он и потянулся за телефоном.